Глава 30. Рита. Артём заявился домой в 5 утра. Он едва стоял на ногах, а связано говорить и вовсе не мог. Конечно, сейчас устраивать разбор полетов было занятием абсолютно бессмысленным. Поэтому я просто помогла мужу добраться до кровати и раздеться, поскольку одной рукой еще и в таком состоянии. Он сам это сделать точно не мог. Да и что здесь выяснять? Все ясно, как белый день поэтому просто легла рядом, почувствовав невозможную усталость, и быстро провалилась в сон. Проснувшись задолго до Артёма, отправилась на кухню с целью приготовить супругу завтрак и бодрящий кофе. Сейчас ему это было нужно, как никогда. Честно говоря, в таком состоянии я Данилова никогда не видела. Но и не удивлена была, поскольку после каждой встречи с его отцом нервы сдавали не только у меня. Включив негромко веселую музыку, я занялась приготовлением блинчиков. Настроение улучшилось. Когда я, пританцовывая в такт мелодии, уже заканчивала свою кулинарную эпопею, в дверях показался муж. Его взгляд был холоднее самой лютой зимы. все тело вытянулось в струну и источало напряжение как минимум в 220. Моя улыбка слетела с лица, и стало ясно, что на этом оборвалась жизнь, которая не так давно начала налаживаться. «Будешь завтракать?» Дрожащим голосом спросила я и поставила тарелку с блинами на обеденный стол. Меня изрядно трясло, руки отказывались слушаться. А ноги вовсе не шевелились, словно приросли к полу. Я отвернулась к плите и опустила глаза в сковороду, не имея сил взглянуть на мужа. Не представляя, что наговорил про меня Артём и его отец. Я просто ждала грубости, крика и выяснения отношений. Но Данилов молчал. Он присел за стол и, схватив кружку с кофе, осушил ее залпом, после чего с аппетитом стал поглощать приготовленные мною блины. «Вот скажи мне, жёнушка, начало мне совершенно не понравилось. Сколько ты стоишь?» Я замерла, жадно впитывая каждое слово, сказанное в свой адрес. Такое жалящее и пугающее. Внутри меня разливалось неприятное чувство. Горечь от невозможности что-либо исправить или сказать в свое оправдание. Потому что любое слово могло впоследствии выйти мне боком. «Нечего сказать», — злобно усмехнулся он, после чего вскочил с места и грубо развернув меня к себе. осуждающе взглянул в глаза. «Какова твоя цена? Я мало заплатил, Рита?» «Я не знаю, что сказать тебе. Потому что я как минимум не понимаю, о чем ты сейчас говоришь». Я сложила руки перед собой, пытаясь создать хоть какую-то дистанцию между нами. Мне было страшно, я не знала, что наплел обо мне его отец. Артём молча развернулся и вышел из кухни. Обреченно вздохнув, я потёрла глаза руками, едва сдерживая солёные слёзы, которые намеревались выплеснуться наружу. Оставалось только взять себя в руки, потому что другого выхода в данной ситуации быть не могло. Спустя несколько минут вернулся Артём и, швырнув пачку фотографий практически мне в лицо, уселся обратно за обеденный стол. Мужчина делал вид, что ему не слишком интересна моя реакция, но все же искоса посматривал на меня. А я была настолько поражена этой сценой, что не сразу смогла поднять фотографии. Спустя пару минут я все же собрала снимки, упавшие на пол. Ком размером с булыжник встал в горле. Мне становилось все труднее дышать, потому что увиденное совершенно не соответствовало действительности. Фотографии однозначно были подделкой, но такой, которую без специального оборудования невозможно распознать. Фотосессия, которую которой Артём так и не узнал, не сыграла мне на руку, хотя эти снимки и не были настоящими. На них я была полуобнаженной, по факту же фотографировалась в коротеньком платье, чуть позже сменив его на топ с шортами. Ничего откровенного. Да и фотографа я знала, он был профессионалом своего дела. Никому и никогда без разрешения он не мог передать фото. Вывод напрашивался сам собой. Очевидно, что его систему хранения в компьютере взломали. Только мне от этого не легче. На других снимках был запечатлен мой поцелуй с Пашей в тот день, когда я выбирала свадебное платье. Меня было хорошо видно, а вот различить Павла невозможно. Взяла следующее фото. На нем я выходила из машины Артема около отеля, куда ездила после пожара на встречу с его отцом. Затем еще несколько кадров я захожу внутрь и выхожу оттуда. За мной следили, и теперь я точно знала, кто это был. Меня выставили девушка легкого поведения, стервой в глазах Артема. Но, к сожалению, ничего поделать с этим я не могла, иначе могли пострадать он и мои близкие. Есть объяснение. Спросил Артём, отправляя в рот очередной блин. «Ты была в этом отеле?» «А поцелуй?» Он резко вскочил с места и, выхватив снимок, на котором я целовалась с Пашей, ткнул мне в лицо. «Вот с этим кретином. Будешь отрицать?» «Нет». Что ещё я могла сказать? Сейчас любое мое слово шло бы в противовес фотографиям. И вряд ли правда оказалась на моей стороне. «Но...» «Это ты на фото?» Артем едва держал себя в руках, все сильнее сжимая пальцами снимок, пока не помял окончательно. Да, это я, но все не так, как я думаю, злобно рассмеялся Данилов. Разумеется, Рита, он совершенно случайно поцеловал тебя в губы. Посмотри на себя! Он небрежно расправил фотографию. Да посмотри же ты! Я вижу. Громко воскликнула я. «Ты такая довольная, глаза закрыты, черт тебе подери!» Данилов схватил пустую кружку, из которой недавно пил кофе, и швырнул в раковину. Она разлетелась на осколки, едва не задевшие меня. «Артём, я не буду оправдываться. Но всё произошло случайно, и я этого не хотела», Раздраженно произнесла я. «В отель ты тоже не хотела ехать. Тебя, наверное, силой принудили». Ядовито усмехнулся он. «И как он? Хорош?» «Я не спала ни с кем. Это твое право, верить мне или этим чертовым снимкам?» Я разозлилась от того, какой меня выставили перед Артемом. но теперь процесс был запущен назад, дороги нет. Мои оправдания бессмысленны и ничтожны. Мой муж направился к выходу, но уже в дверях замедлил шаг. А спустя секунду и вовсе остановился. Его плечи были напряжены до невозможности, голова приподнята, а желваки на скулах играли с бешеной силой. Артём нервничал, злился. И будь другая ситуация, Данилов, наверное, уже перебил бы всю посуду и сломал мебель, но сейчас старался держать себя в руках. Повернувшись, он некоторое время буравил меня безразличным взглядом, после чего выдавил из себя слова, которые после произошедшего казались вполне логичными но сметающими метающими всё хорошее, что было между нами. «Разводом займусь сам. Я не готов жить с лгуньей», — сказал мужчина, после чего вышел из кухни. А я сползла на пол, наконец-то давая волю слезам, которые в огромном количестве так рвались наружу.